Глава 19. К замку мы подъехали всего через несколько минут. Территория его была обнесена таким же высоким забором, как и весь город. И до самого замка нужно было ехать. Дойти пешком можно было, но слишком далеко. По подъездной дороге катились экипажи намного проще того, что было у нас. В какой-то момент возникла пробка. Я мысленно хохотала с того, как кучеры прикрикивали друг на друга. Что-то вроде «Куда прешь?» и вспомнила родной мир. Там в пробках слышались другие слова. Наконец карета затормозила у широкой лестницы, лакей помог нам открыть дверцу, и когда мы вышли на улицу, возничье укатило экипаж в королевскую конюшню. Мы с Ирмой старались сильно не пялиться на гостей, но выходило плохо. У замка собралось столько людей. Девушкам на вид было всего лет по восемнадцать, юношам — столько же. Они все были в сопровождении своих родителей или опекунов, которые то и дело что-то пытались им объяснить, а молодые люди молча кивали. «Не смейся, у тебя смех противный». Напутствовала одна из пожилых дам своей дочери. Девочка бледнела все сильнее, когда ступеньки одна за другой оставались позади. «И не рассказывай ничего про отца!» Мы с Ирмой переглянулись. Сразу вспомнилось, что на брачный бал допускаются все девушки и парни из любых сословий. Главное, свободные. На то бал и брачный. Одеты гости были кто как. Кому-то хватило денег на красивое дорогое платье, кто-то шил наряд самостоятельно. Это было видно невооруженным взглядом, по неровным строчкам и неправильному подбору цвета в тканях. Юноши все как один были одеты в черные костюмы, а вот рубашки отличались по цветам. Белые, красные, синие воротнички выглядывали из-под пиджаков. Я бросила взгляд на Райна. Мой жених выделялся среди большинства гостей своего пола, хотя бы потому, что надел костюм из темно-зеленого бархата. Он невероятно шел к его синим глазам. И я в какой-то момент залюбовалась так, что едва не споткнулась. Переодеваться сразу я не стала. Райан обещал, что у каждого будет своя комната, так что до начала праздника все будут расселены. Логично было искупаться после длинной дороги, так что те, кто приехал сразу в бальных нарядах, сразу же показывали, что они не из аристократии. Последние тоже были. Симпатичные, ухоженные девушки и мужчины. Парней юного возраста я не заметила среди представителей знатных семей. Одеты все они были так же, как и мы с Ирмой. В дорожные платья и костюмы. Холл замка встретил нас шумом. Десятки лакеев сновали туда-сюда, ловко лавируя среди гостей. Забирали чемоданы у других лакеев, куда-то их тащили, провожали людей вверх по лестнице. К нам тоже подскочил худенький парнишка в форменной одежде красного цвета. Забрал наши чемоданы у лакея, который тащил их от экипажа, и пригласил нас наверх. Всех гостей было решено расселить на третьем этаже а мне и Райну выделили гостевые покои в башне, где жил сам король. Здесь же размещались покои его родственников. И я отметила себе, что как только отдохну и переоденусь, отправлюсь на поиски Таны. Она должна была приехать с матерью и сестрами. И видит Создатель, если Таны в замке нет, я достану ее из-под земли и привезу сюда. Когда один из слуг увел Ирму в ее комнату, другой проводил меня и Райна в башню. И только там, когда за моей спиной захлопнулась дверь, я без сил упала на диван перед камином. Устала? Райн сел рядом со мной, снял с меня обувь и помассировал ступни. Это ненадолго, и нам обязательно появиться только в первый день в начале праздника а на второй танцев уже не будет. А что будет? Оглашение списка тех, кто нашел себе пару? Вроде того, но нет. Будут закуски, напитки, негромкая музыка. Спокойный вечер для того, чтобы гости могли пообщаться друг с другом. Мне нужно найти Тану как можно скорее. Я подобралась и села, подогнув под себя ноги. Сначала в ванну, потом на поиски. Я видел её, когда мы поднимались наверх. Она была самреллой внизу. Да? Отлично. Значит, остаётся дело за малым. Понять, в какой из комнат этого огромного замка они живут. Сколько вообще здесь спален? Мне кажется, в этот замок можно поселить весь и Женев, и ещё место останется». 1500 жилых комнат вместе с гостевыми покоями и спальными прислуги. Кошмар. Не могу представить, как горничные справляются. Тебе и не нужно об этом думать. Райн привлёк меня к себе и ласково погладил по волосам. У тебя есть своя прислуга. А если мало, можем нанять ещё. Шутишь? Наши повара и уборщицы по вечерам от скуки играют друг с другом в «Кто живет в подвале?». «Что это за игра?» «Сама не знаю, краем уха услышала. Но я это к тому, что слугам нечем заняться. Дом большой, но мы живем в нем вдвоем». «Я надеюсь, это не навсегда?» Мужчина глянул на меня многозначительно, и я от смущения залилась краской. «Не навсегда», — ответила кокетливо и выпуталась из объятий. «Но пока я занята своим делом и не могу думать о детках. Я тебя не тороплю». Я улыбнулась лишь уголками губ, но, уйдя в ванную комнату, запрыгала от радости. «Райан хочет от меня детей, а это громче любых признаний в любви, которых он мне пока не делал, но все же». Ванная в гостевых покоях королевского замка была просто роскошной. Огромное помещение занимала купальня размером с детский бассейн. Вдоль стены стояли тумбы, полные баночек с различными маслами, травами, солями. Тут же лежали стопки пушистых полотенец и халатов, и даже тапочки. Горячая вода также подавалась из труб через кран, как и в поместье Райна. Неудивительно, конечно, учитывая, что король знает все о других мирах. Наверняка он допытывает каждого путешественника, который побывал на Земле, чтобы тот рассказал ему, какими интересными штуками можно упростить жизнь. Поэтому я не удивилась, увидев возле зеркала фен. Правда, без провода, да и выглядел он не совсем так, как я привыкла его видеть но с первого же взгляда на железную квадратную коробочку я определила, что служит она для сушки волос. Вот только как включить фен, я так и не поняла, поэтому, искупавшись, вышла в гостиную с мокрыми волосами. Не заметила или не поняла принцип работы? Хмыкнул Райн, и я сразу догадалась, о чем он. Не поняла, как включить. Почему этот мир не начнет производить все то, о чем узнает на Земле? Да хоть бы водопровод с горячей водой. Многим он облегчил бы жизнь. Глава мировой магистерии боится, что молод станет развиваться слишком быстро, и его постигнет та же участь, что и Землю. Тогда и правда лучше не надо. Поморщилась я, вспоминая загазованный пыльный город, Бесконечную вырубку лесов и загрязненные воды. В молоте своих проблем хватает, так что других подкидывать незачем. Прогуляемся по саду. До начала танцев еще несколько часов. Я найду Тану, а потом погуляем. Чмокнула Райна в губы, и пока он меня не задержал, поспешила в спальню, чтобы переодеться. Спальня оказалась просторной и очень светлой. Вместо узких стрельчатых окон, как в других помещениях замка, здесь было окно в полстены. Я так и замерла возле него, любуясь открывшимся видом. Снегопад почти не позволял разглядеть сад, но как же было красиво! Ко всему прочему, здесь так же, как и в гостиной, был камин, отчего атмосфера становилась еще уютнее. Переодевшись, я вышла из покоя. Из башни на второй уровень замка вела винтовая лестница. Там я намеревалась поймать кого-то из слуг, чтобы они отвели меня к Тане. «Простите», — я заметила лакея у одной из дверей. В отличие от своих коллег, он стоял на одном месте, а не носился, как угорелый, по коридорам. «Вы не могли бы проводить меня в покое герцогской дочери Таны Уизерун? Парнишка окинул меня внимательным взглядом, явно размышляя, а стоит ли показывать мне, где живет молоденькая герцогиня. Но, видимо, я не вызвала у него никаких подозрений, потому что лакей попросил идти за ним. Мы вернулись в ту же башню, откуда я вышла. Там, почти напротив моих покоев, лакей указал на двустворчатые двери и, откланившись, ушел. Я не стала стучать распахнула двери и вошла внутрь. Бесцеремонно? Возможно. Но не менее бесцеремонно, чем отправлять людей на погибель в другой мир. «Я тебя не приглашала», — нахмурилась Тана. Она сидела перед зеркалом, а миленькая тощая камеристка порхала вокруг нее с лентами и булавками, сооружая на голове прическу из густых кучерявых волос. «Ой, прости, забыла отправить уведомление с голубем». Я бросила многозначительный взгляд на служанку, и та тут же исчезла в соседней комнате. «Решила убедиться, что ты не забыла то, о чем мы договаривались. Я же обещала. В любом случае, я должна была зайти, чтобы напомнить». «Так и когда ты меня проводишь?» «Сегодня ночью. Я еще не видела главного советника, а разрешение нужно спрашивать у него». «Хорошо, подожду. Ты найдешь меня на танцах?» «Уходи». Тана вскинула подбородок, глядя на меня через отражение в зеркале. Я уже узнала все, что хотела, поэтому молча развернулась и вышла. Тана злилась непонятно почему но она не нарушит свое обещание, потому что я была в этом уверена. Райан ждал меня в покоях, и я сразу потащила его в сад. Прогулка пошла на пользу. Голова прояснилась, настроение поднялось. Территория вокруг замка была не просто большой, а огромной. Она занимала несколько километров свободной земли за городом. Здесь была ферма, теплицы, оранжереи, конюшни. Такой мини-городок внутри города. Мы гуляли по узкой дорожке вдоль реки, а потом вышли к беседкам, которые находились на приличном расстоянии от замка. Никогда бы не подумала, что королевская семья живет вот так. Задумчиво произнесла я, всматриваясь вдаль, где на горизонте виднелась городская стена. Роскошно? предположил Райн, обнимая меня со спины. «Да, я видела по телевизору, не спрашивай, потом объясню, монархов земли. У них большие дворцы, но чтобы так?» Чем богаче королевская семья, тем лучше живет народ. Например, на севере замок правителя чуть меньше нашего поместья. Северный король живет с супругой и детьми. Балов не устраивают, разве что небольшие приемы для знатных семей. И люди там живут хорошо? Хуже, чем здесь. Плата за работу такая же, не выше. Но условия жизни сложнее. Север никогда не оттаивает. Там всегда холодно, и топить дома приходится круглосуточно. Но есть у того королевства одно преимущество. На их территории расположен портал, ведущий в мир неживых. По легендам, в том мире хранятся драгоценности, но портал открывается каждую минуту ровно на мгновение. Даже пересечь его не получается. Много людей пытались, и все, как один, погибли. А преимущество-то в чем? Не поняла я. Опять же по легенде. В молоте когда-то должна появиться девочка, которая сумеет удерживать проход на несколько минут. Любой портал, не только в тот мир. И если король севера отыщет ее, то все драгоценности достанутся ему. Но это же просто легенда. Если никто никогда не был в том мире, откуда знать, что в нем хранятся драгоценности? Я не знаю. Слышал эту историю в детстве и почему-то вспомнилась сейчас. «Скоро начнется праздник, пора возвращаться». Я обернулась и поцеловала мужчину в щупу. На миг подумала, что когда попаду в королевскую библиотеку, то постараюсь отыскать книгу о неживом мире. Самой стало интересно, откуда молодцам знать о драгоценностях там, где никто никогда не бывал.